Зелёный прилив. Глава шестая, часть пятая. Раптор изо всех сил старалась не падать духом. Хотя все ее усилия казались напрасными, но одно только мужество и решимость не могли изменить того факта, что ее уже превзошли. Хотя она приложила титанические усилия, Гудстомпе в конце концов удалось поймать ее, придавив хвост своей огромной дубиной, пригвоздив ее к месту и заставив завыть от боли. Орк также наступил на ее ноги. Затем он схватил ее за туловище и потянул на себя, растягивая до тех пор, пока ее тело больше не могло держаться вместе. Вас расчленили ХП минус 1832 Ваше тело получило тяжелую травму. Максимальное ХП уменьшено на 35%. Хеска сдала мучительный вопль, когда ее ноги и хвост оторвали от туловища, исколеченное. Истекающая кровью и почти теряющая сознание от боли, было совершенно очевидно, что раптор больше не мог сопротивляться. Хотя дух еще не пал, ее искалеченное тело было слишком слабым, чтобы даже удержать хватку на копье, которое с плеском упало в окровавленную воду внизу. Орг поднял избитого раптора на уровень своих глаз, держа ее за шею и плечи, как будто она была какой-то куклой, что было правильно, учитывая, насколько большой угрозой она была лично для него. Он был немного впечатлен ее выступлением. «Неплохо, чешуйчатая», — сказал он с широкой улыбкой. «Ну, может быть, и не хорошо, но для разминки неплохо. Теперь я готов искать ту большую красную штуку, которая все утро убивала моих парней». Отсутствующие конечности раптора затрудняли анализ злорадства этого существа, хотя ей было бы трудно понять, о чем он говорил, даже если бы она могла. В конце концов, она не знала, что единственная причина, по которой Гудстомпа был здесь, заключалась в том, что он искал определенную личность. Иметь всю эту силу от прилива и никого, на кого можно было бы ее обрушить, было довольно неприятно. Поэтому, когда его подчиненные рассказали ему о некоем Архибесе, который бесчинствовал в этих краях, он отправился проверить. Однако он не смог найти ни ее шкуры, ни волос, что было неудивительно, учитывая, что она погибла в бою, а тело давно испарилось. Вместо этого он наткнулся на эту забавную маленькую стычку, которая и привела его к этому моменту. С его воинством зеленокожих и одним из избранных богами. «Жаль, что этот человечишка сбежал», — пожаловался он. «Ну что ж, по крайней мере у меня есть одна из вас, мерзавка». «Если ты Ах! если ты ударишь меня», — выдавила Хеск, хватая ртом в воздух. «Я стану сильнее, чем...» Однако Гудстомпа не особо хотел слушать ее последние слова, и вместо этого просто откусил ей голову. «Вы были обезглавлены. ХП минус 3830. Вы мертвы». Так закончилась жизнь Хеск из клана Суск, парагона племени широкого клыка Велоса и избранного героя меча. Всю свою жизнь она знала только насилие, кровопролитие, тренировки и потери. Довольно удручающее существование, которое, тем не менее, было стандартным для тех, кто нес бремя избранного Акселем. Однако, чтобы не говорили другие, Хеск всегда считала честью быть признанной богом войны и носить его имя на своих плечах. Не то чтобы эта работа была лишена каких-то преимуществ. Она не только принесла Хеск уважение и признание, но и дала ей доступ к трем специальным навыкам. Она никогда особо не пользовалась сокрытием сущности, но она понимала, почему другим героям... Особенно таким, как Каэда, это могло понадобиться. Второй способностью, которая была уникальна для ее конкретного покровителя, была боевая доблесть. Это был пассивный навык, который значительно увеличивал скорость повышения уровня профессий и навыков, ориентированных на боевые действия. Не очень полезно в трудную минуту, но, тем не менее, он позволил ей стать сильнее с такой скоростью, которая была бы невозможна в ином случае. С другой стороны, ее третий и последний божественный дар был значительно ярче, и, возможно, был самым мощным навыком героя из существующих. Недостатком было то, что для его активации требовалось выполнить довольно удручающие условия. А именно, умереть в честном бою. «Одобрено. Исполнительное разрешение предоставлено. Вечный крестовый поход активен. Спасибо вам и хорошего дня». Облачное небо раскололось. Луч ярко-голубого света упал на только что обезглавленный труп Хиск. Гудстом, по которому еще только предстояло поглотить голову Раптора, обнаружил, что его отбросило назад, как тряпичную куклу. Ощущение которого он не испытывал десятилетиями. «Зок, сначала это дымная штука, а теперь это сияющая штука!» — пожаловался он, поднимаясь на ноги. «Почему людишки и чешуйчатые всегда такие хитрые?» «Потому что нам...» как просвещенным не сравнится с дикостью монстра. Из свечений раздался голос Хеск. Только благодаря таким нематериальным вещам, как мужество, честь, вера и единство, мы можем надеяться противостоять таким, как вы. Затем Раптор вышла из света с целыми конечностями, шлемом на голове и копьем, крепко зажатым в руке. Однако она явно была не такой, как раньше, и она... и ее экипировка теперь излучали мягкое бледно-голубое свечение, будучи при этом слегка прозрачными. «Кроме того...» — добавила она тихим голосом. «Помогает также иметь одного или двух богов на нашей стороне». Затем она крепко сжала рукоять своего оружия и решительно шагнула к Орку. «Ну и что?» — усмехнулся Орк. «Несмотря на все это божественное дерьмо, ты все такая же щуплая!» «Ты думаешь, что можешь остановить Гудстомпу только потому, что ты вся сияешь? Я здесь самый сильный Орг! «Возможно, в этом ты прав», — признала Хеск, глядя на свою светящуюся руку. «Даже в таком состоянии я не знаю. Хватит ли у меня сил победить тебя? Однако ты столкнулся с не с одним героем меча». Из столба света позади нее вылетел призрачный боевой топор, крутанулся в воздухе и прочно вонзился в плечо гудстомпы. «Ты столкнулся со всеми ними!» Владелец упомянутого топора, призрачный воин-варф, облаченный в толстые доспехи и с густой бородой, выскочил из божественного свечения. За ним последовали воин с мечом, паладин с булавой, ангельский монах, еще один пользователь топора, и это только начало. Из света выскочило еще больше бойцов. Каждый из них когда-то был легендой. Каждый из них — великий герой древности. И каждый из них был полон желания очистить этот мир от урочи и грязи. «Вперёд! Хватай, ублюдка! Его голова моя!» Сотня самых могущественных героев истории обрушилась на ошеломленного орка, как какая-то неуправляемая толпа. Зеленокожий, естественно, пытался сопротивляться, сокрушая, разбивая и отбивая их, но они вставали и продолжали атаки. Его ранее почти непроницаемая кожа сразу покрылась порезами и синяками. На самом деле было несколько иронично, что здесь самому сильному орку в настоящее время щедро надирала зад численно превосходящая сила, которая не кончалась. Многие из них хлынули из кратера и прочесали поле боя в поисках выживших орков, которых можно было бы обезглавить, но большинство решило довольствоваться зеленокожим перед ними. Такое излишнее рвение, с которым предшественники Хеск нападали на орка, заставило раптора почувствовать лицемерие за свой комментарий про дикость, которую она дала ранее. «Присоединиться не желаешь?» — окликнул ее сзади женский голос.